Глава восьмая. «Путь». Немного просидев за столом, отец с сыном решили, что должны помочь Болтуну догнать своих соплеменников. Только вот одно было непонятно. Что же такое ключевая гора, к которой направлялись все триды во главе с Акилем и где она находится? «Болтон», — обратился мужчина. «Ты не знаешь, что такое ключевая гора и где она находится?» «Нет но могу спросить у дяди Саяна». Болтун подошёл к седому старцу и присел у его ног, сказав. «Дядя Саян, скажи хотя бы, что же такое ключевая гора и примерное к ней направление?» Дядя погладил себя по длинной белой бороде и попытался как смог объяснить. «Эта гора находится на самом востоке. То место, всё окружено морем. Когда вода ещё не была такой большой, Триды без проблем на плотах переплывали от неё на большую землю, а также там были подземные тоннели, которые я не знаю, остались ли ещё или нет. Вся земля вокруг горы кипит и бурлит, а под землёй так тепло, что не нужно никакого угля и дров, а из самой горы иногда вырываются языки пламени. «Я, кажется, понял, что это за место», — воскликнул папа. «Это могут быть Курильские острова, а Ключевая гора — это один из многочисленных вулканов. Вот только до них не так-то просто добраться на машине. На самолёте было бы вообще без проблем, а вот на машине...» И папа опять задумался. «Нам пора», — сказал Болтун. «Скоро начнётся рассвет, и нас могут заметить. Наша одежда уже почти высохла». — сказал Алан. — Если обратно пойдём через водопад, то снова намокнем, а твоего дядю мы оставим здесь умирать от холода и голода зимой. — Я провожу вас, — еле вставая с плетённого кресла, сказал дядя. Он встал и опёрся на большой извилистый деревянный посох. — Скорее! — скомандовал Саян и, кое-как, передвигая свои ноги, пошёл по направлению к каменным ступеням из своего зала. Дойдя до водопада, дядя ударил посохом по одной из стен пещеры, раздался скрежет, и струи воды разделились, образуя небольшой проход. «Всё, ступайте», — сказал Саян и, обращаясь к Бултуну, добавил. «Когда доберёшься до своих, передай, что видел меня. И вот ещё». Дядя достал непонятно откуда небольшой сосуд с водой и произнёс. «Если кто заболеет или поранится, то либо полейте на рану эту воду, либо выпейте и тут же выздоровеете. Правда, её мало уже осталось у меня, не переживайте. Я знаю её рецепт и снова себе сделаю, если мне понадобится». Папа взял сосуд и убрал его в карман. Болтун обнял дядю, и все трое вышли через водопад на мостик. Струи воды снова сомкнулись за их спинами. Небо становилось уже светлым. «Нам надо торопиться», — сказал папа. Все быстро зашагали в сторону припаркованного автомобиля. Добравшись до безопасного места, Алан достал бутерброды из мини-холодильника, а папа вскипятил чай на газовой плите, затем включил радио, и все принялись дружно завтракать. По радио передавали последние новости, которые очень сильно насторожили всех. «Внимание! Из иркутского зоопарка накануне сбежал снежный человек. Он крупный и весь покрытый шерстью. Если вы случайно его встретите в лесу, просьба не приближаться к нему. Зверь очень опасен и непредсказуем. Охотоведы и ученые сегодня после обнаружения пропажи начали прочёсывать окрестные леса в его поисках. Возможно, он отправился на то место, где был пойман — Варшан. Поэтому в Варшане сегодняшнего утра объявляется чрезвычайная ситуация. Туристам просьба не покидать свои домики и базы отдыха. На место уже выехали специалисты. «Папочка!» — воскликнула Лан. «Что же теперь делать?» «Надо ехать отсюда как можно скорее». — сказал отец, доедая последний бутерброд. Выехав из посёлка, они направились на основную автодорогу. Проехав до развилки, их остановил сотрудник ГИБДД. «Болтун, пристегнись и надень очки и шляпу!» — сказал Алан. «Ваши документы!» — потребовал сотрудник. Папа подал документы в окошко. «Все пассажиры пристёгнуты?» «Да, конечно», — отвечал папа. «Откуда вы едете и куда?» продолжал сотрудник, внимательно изучая документы. «Мы едем из Аршана». «Вы что-нибудь или кого-нибудь видели подозрительного по дороге?» спрашивал сотрудник. «Нет», — немного волнуясь, ответил мужчина. «Будьте осторожны, и если заметите что-то подозрительное, то сообщайте на горячую линию. Здесь бродит очень страшный зверь, потому лучше езжайте в безопасное место и не выходите из машины по одному. Всё понятно». «Спасибо, понятно», — произнёс папа, забирая обратно документы. Доехав до поворота на Иркутск, наши путешественники увидели целый кордон из патрульных автомобилей, которые досматривали всех проезжающих. «Что же делать?» — спросил Алан. «Нам ничего не остаётся делать, как переждать или отправиться к ключевой горе», — ответил папа. «Ждать, я думаю, мы будем долго здесь» а если они начнут нас досматривать, то мы не сможем спрятать болтуна». Он достал телефон и набрал маму. «Знаешь, дорогая, мы не смогли отпустить Трида. Все его родные ушли уже из тех мест. На дорогах объявили облаву, и вернуться мы не можем. Поэтому я принял решение, что мы постараемся догнать его соплеменников, и потом вернёмся к вам с Алиной. Вы пока там отдыхайте и не волнуйтесь за нас». «Я думаю, мы очень скоро вернёмся». Мама что-то долго причитала в трубку, затем разговор был окончен, и решение принято. Алан радостно подумал, «Я и папа едем догонять ушедших тридов».